Глава 42. Изящное приглашение. Здравствуйте, Адриан. Я думала о вас сегодня. Говорила с сестрой по телефону. Думаю, ее глагол жизни — спасать. В общем, ваша теория мне нравится, но свой глагол я пока не нашла. У меня есть предположение, но нужно проверить. Надеюсь, у вас все в порядке? Хорошего дня, Капуцина. Здравствуйте, Капуцина. Я тоже о вас думал. Вы найдете свой глагол, не сомневаюсь. А вы почему обо мне думали? Нужна конкретная причина, чтобы о ком-то подумать. Впрочем, мне о вас напомнил Блум. Мне кажется, он по вам скучает. Какой изящный способ предложить встретиться. Вы меня раскрыли. Что ж, если захотите снова увидеться, буду рад. Блум подтверждает, он тоже будет рад».